Глава двадцать 21, в которой Йон и Ку продолжают поиски. В этот вечер Йон и Ку отправились с Майрой и принцем в столицу королевства за горой. Проход открывали из убежища. Майра привычно подметила, что вчерашних огней становится больше. Жительницы возвращались на передышку после разгребания завалов и пожарищ. Где сейчас их дом? Место, где можно вздохнуть полной грудью, думала она. Сама Майра не пыталась найти дорогу в родное село, пока не пыталась, хотя иногда думала о тех, кто добежал до леса. Но должны же они справиться. Кто-то же им поможет? От таких мыслей желудок скручивала в клубок, и хотелось отдышаться. Ей нравилось считать дом на горе местом, где ее ждут и где можно отдохнуть. Мысль о том, что скоро ее домом, а еще домом Динь, Лу и Мика станет дворец в королевстве за горой, казалась странной. Стражники в гулкам, обшитым темным деревом помещении с широкой каменной лестницей, похоже, привыкли к появлению принца из ниоткуда. Принц что-то сказал возникшему на ступеньках господину в темно коричневом одеянии и невозможно пышном белом воротнике. Тот поклонился сначала принцу и Марии, потом близняшкам, затем предложил о торопевшим ён и ку следовать за собой. Утро застало их в огромной кровати с балдахином, Кровать стояла посреди комнаты с бирюзовыми стенами, увешанными коврами. При ближайшем рассмотрении ковры оказались огромными тканными картинами. Еон выбралась из подснежно белых простыней и принялась разглядывать человечков, дворцы, птиц и диковинных животных. В центре одной картины был вышит дракон со сложенными крыльями. Шипастый хвост обнимал довольно короткое тело. Перед драконом сидел человек в кольчуге, но без шлема, с кубком в руке. Дракон совсем не походил на того, с которым их знакомила Ли. Правда, картина выглядела довольно потрёпанной. Вряд ли рисовали именно этого дракона. Хотя сколько драконы живут? Это гобелены им больше двухсот лет. А вас ждут к завтраку через полчаса. На майре вместо обычно темно синего платья было что-то вишнево бархатное с белой косынкой на груди и пышными рукавами. Волосы были взбиты в непривычную пену, подчеркивающую остроту подбородка. Это не мое!» заявила Ку, встряхивая разложенные на кресле голубое платье, сорочку и чулки с лентами. На полу пристроились две пары вышитых туфелек серебристого цвета. Твою отнесли к прачке. В такой грязище, в коровнике нельзя появляться не то что во дворце. Я вчера плавала в реке. А без мыла, полагаю, впрочем, времени нет. Умойте хотя бы лицо и шею и одевайтесь. Королева ждет. Королева! А вы гости принца. Конечно, вас представят королеве за завтраком. Как пользоваться ножом и вилкой знаете? Ай, впрочем, неважно. Старайтесь не хватать еду руками и не вытирать руки о скатерть. Сестры вопросительно уставились на Майру. Но этот ткань, такая, которую устелят на стол прежде чем поставить тарелки, пачкать ее не следует. На тарелках будут маленькие куски ткани, вот ими-то и можно вытирать руки, рот, только аккуратно. Майра схватила щетку и попыталась расчесать кудряшки на голове Йон. Щетка застряла. Майра выдернула ее, спрыснула голову ён водой, пригладила и скрутила волосы в узел на затылке. "Дай ка шкатулку со шпильками", скомандовала она Ку. Ку заметалась по комнате, выискивая хоть что-то, в чем могли бы храниться шпильки. Ничего похожего не было ни в шкафу, ни в комоде. Тогда Майра сама подошла к туалетному столику, сняла верхушку с чего-то круглого, покрытого серебряным кружевом. Там действительно обнаружились шпильки с разноцветными камешками и несколько мотков лент. В конце концов, близняшки оказались причесаны и втиснуты в неудобные, но необыкновенно красивые платья. Они уставились друг на друга, Потом на Майру, потом снова друг на друга. Майра вздохнула. К этому можно привыкнуть. Лу даже нравится, не сомневаюсь, не сомневаюсь прошипела Ку. Наслышана о вас, сказала королева. Близнецы попятились. Это не мы, на всякий случай заявила Ку. Я так и подумала, кивнула королева. А теперь давайте завтракать. Стол действительно был накрыт расшитой тканью, а тарелки расписаны цветами и птицами. Но завтрак был вполне обычный, ничего особенного. Уню бывало вкуснее. Королева наблюдала, как близняшки поглощали оладьи и яйца, памятуя, что брать еду руками запрещено, они разделывали содержимое тарелок при помощи трёх видов ложек, разложенных рядом с тарелками. Вилки и ножи показались им совсем неподходящими орудиями. все таки без детей во дворце скучновато думала королева. А расскажите поподробнее, что вас интересует в библиотеке? "Au <звук> revoir", <звук> ответила ку, пытаясь проглотить кусок оладьи. "Земли на юге", разъяснил он. морем!» э, "Ваше величество", добавила она, подумав. "Ясно". И вы думаете, что такие земли есть? Да, ваше величество, ку наконец проглотила последний кусок. На чем основана ваша уверенность? Королева выслушала сбивчивую историю близняшек и покачала головой. Сожалею о вашей потере Происхождение корабля, его маршрут Все это покрыто тайной. Можете искать сколько понадобится. Библиотека в вашем распоряжении. Э, вместе с месье Кухером. Передайте ему, что меня очень интересует результат ваших розысков. Она классная, хоть и королева заявила Ку по дороге в библиотеку. Но, по-моему, есть оладьи, надо было не ложками, заметила он. В следующий раз надо попробовать ножи и вилки, сказала Майра. Но, похоже, вы королеве понравились. Нам сюда библиотека была До сих пор Йон и кус считали, что библиотека это комната, в которой стоят шкафы с книгами. Но это была не комната, и даже не несколько комнат. Залы были огромные, с длинными балконами где-то в вышине. Сколько их было? Сколько времени уйдет, чтобы все это хотя бы пролистать? Но запах книг, их мягких корешков и твёрдых обложек, их тонких страниц, краски всё это манило сильнее булочной Анетты. Чем могу служить? Из-за шкафа вышел человечек, ростом с близняшек. Круглый, в чёрном одеянии со скромным белым воротничком и в несуразной шапочке, тоже, кстати, чёрной, глаза из-под седых бровей смотрели внимательно. Мне, как всегда, мисс Кюхер», — сказала Майра. А эти девочки ищут, ну, они вам сами всё объяснят. Ее величество просило передать, что очень интересуется результатом. Разумеется, человечек подкатил столик к Майре, на котором лежали здоровенный том в несколько раз больше обычной книги и небольшой томик в яркой обложке. Вам понравится. Майра почему-то покраснела и присела на небольшой диванчик между высокими узкими окнами. Человечек устроил столик прямо перед ней, а затем обернулся к близняшкам. Слушаю вас, юные леди. Майра упорно вчитывалась в кучерявые строчки истории королевства. Она изучала ее при каждом удобном случае и пока продралась только через первую половину. Сначала было интересно. Первые поселения, рыбаки, пахари, ярмарки, нападения соседей, дружины, строительство укреплений. Похожие люди так и жили, от войны до войны. Первый город, второй, опять войны, договоры, наконец столица и король. Внутри наступил мир воевали только с соседними странами. Потом моровое поветрие воевать стало некому и не с кем. Неубранные поля, запущенные сады, провалившиеся крыши домов. Потом все заново. Кто выжил, прибивался к столице. Единственный из выживших принцев сам выводил людей на поля, судил, рядил, организовывал войско обороняться от разбойников, уже появившихся на дорогах. Потихоньку все наладилось, а потом снова война. Ее прервал новый мор. Так никто и не победил. Выжившие просто разошлись по домам, и снова, и снова мирные времена длится всего ничего. Это Майра поняла до листа до конца. Она дала себе слово прочитать внимательно и запомнить всех этих королей и королев, а еще войны, великие битвы и то, что считается историей. Даже выписывала в тетрадку имена и годы, но все путалось и сливалось в сплошные несчастья. Наверное, потому что мирные времена, когда люди просто рождаются, взрослеют, женятся, рожают детей, сеют и убирают урожай, такие времена никому не интересны. Хотя появление новых городов тоже отмечалось и изобретение вроде водяной мельницы. Устав от битв и поветрий Майраф Тихаря открыла маленький томик сказки и истории втихаря от себя за ней никто не наблюдал читая она слышала негромкий, душевный голос деда Вью хотя его рассказки совсем другие майра была уверена что дед Вью придумывал рассказы сам пусть и уверял что слышал их в молодости во время путешествий А вот бы на самом деле подружиться с волком и звать его в трудную минуту. Конечно, Майре было не на что жаловаться. Не волшебный волк, а настоящая принцесса, а потом самый настоящий принц появились именно тогда, когда все казалось настолько ужасным, что даже смерть перестала пугать. И все же, все же Скачить бы на спину волку и улететь далеко-далеко, прочь от горя, разрухи и смерти, которые пропитывают всю ее короткую жизнь, от дара успокаивать тех, чье горе или гнев пытаются прорваться наружу. Хорошо ли это не давать кричать? И от э, хочет ли она сбежать от принца, а от братьев и сестры? Она любит их всех, точно любит. Но любовь сложная штука, а соблазн почувствовать ветер и свободу от всего и вся. Хочет ли она быть королевой? Когда ее вообще спрашивали, чего она хочет? Спира капнула клякса, такая же, что явилась во сне, оглушающая сон звенящим визгом. А потом нагретая солнцем хвоя и обрыв, и хочется перестать цепляться за хлипкие корни и просто сорваться вниз вместе с песком и колючими шишками. Майра вздрогнула и проснулась. Во сне она так и не разжала пальцы. Близняшки пристроились на диванчике у соседнего окна. Столики перед ними были завалены томами и свитками, а из ее сказок высунулась мохнатая лапка с почти человеческой ладошкой. Ку Грозно крикнула Майра. Та вжала голову в плечи. Это не я. Майра шлепнула по ладошке, лапка спряталась, но открывать книжку Майра побоялась. Библиотекарь наблюдал с интересом, но ничего не говорил. Ничего не нашли, отчиталась Йон за обедом. Ну, у вас столько книг, восхищенно добавила Ку, вылавливая вилкой лапшу из супа. Уверена, вы найдете нужную, ответила королева. Настойчивости вам не занимать. Наверное, майра немного приглушала близняшек. Но все таки к концу недели маленький библиотекарь обзавелся голубым котенком с огромными изумрудными глазами. Котенок гонял по углам крошечных человечков в полосатых колпаках. Это книжные гномы, объяснила Йон. Они сами, добавила Ку Они несколько оживляют обстановку, заметил месье Кухер, почёсывая мурлыкающего котёнка. И они симпатичнее мышей. Корабли тоже оживляют обстановку, объяснила Майра извиняющимся голосом. А потолки высоко. И летающие корабли почти ничего не задевают, только светильники. Ну, и то случайно. Понятно, кивнул принц. Наверное, надо подключиться к поискам, пока еще что-нибудь не начало оживлять обстановку. Однажды после завтрака королеве все таки удалось вытащить близняшек в оранжерею. Ей хотелось посоветоваться насчёт растений, посаженных Лу. Та появлялась редко, ведьма нагружала их с миком заданиями в усиленном количестве, словно отыгрывалась за побег близняшек. Йон и Ку тоже притащили пару горшков. Месье Кухер побоялся держать странные растения в библиотеке. А вдруг их листья вредны для кошек? Эта штука вырастет высокой, может, разбить крышу, заявила Ку, оглядев толстый стебель с листьями, напоминающими лодки плоскодонки. Может, вынести его на улицу? Я так и думала, кивнула Королева. Чинить крышу довольно утомительно. Вы думаете, летом ему будет комфортно снаружи? Наверное, его стоит поливать побольше, чтобы напилась за лето, а зимой подсыхала, добавила Йон, поглаживая мохнатый ствол. Ну, мне так кажется. Королева протянула близнеашкам руки и повела их дальше к кустам клубники. Все любят клубнику исключений она не встречала пока сёстры срывали огромные бордовые ягоды она прикидывала как бы задержать их подольше опасения принца что близняшки устроят хаос в их упорядоченном доме её скорее умиляли королева считала что порядок переоценивают Теперь принц лично посвящал два утра в неделю поиском в библиотеке. А месье Кюхер привел троих помощников, но ничего нужного не находилось. Мы тут удивительно нелюбопытные, когда дело касается отдаленных земель, качала головой королева, и все таки Майра кое-что нашла очередной томик сказок. И плыли они месяц и еще неделю, и открылись им земли юга. Солнце там низко и жарко, земли красные, сухие и покрыты трещинами. Только в самой глубокой из трещин можно найти спасительную тень. Но есть среди мертвой пустыни зеленый оазис. Это земли великих колдунов. Они умеют украшать солнце, и становится оно ласковым, как котенок. Они призывают дожди, и земля там пропитана влагой. Эту влагу пьют травы, цветы и деревья. Там растут невиданные плоды, летают немыслимой красоты птицы. И бродят диковинные звери, склоны гор зелены, а водопады сияют радугами, и владеют великие колдуны мудростью, которая влечет даже древних драконов, и часто прилетают драконы на зеленые склоны, и самые мудрые из великих колдунов навещают город драконов. Дivнасия дружба и счастливы жители оазиса плодами ее!» Вот, сказала она извиняющимся тоном. Это, конечно, просто сказка, но Ку выхватила томик и начала перечитывать беззвучно шевеля губами. Они с Йон селись на диванчик, И никакой другой книги в этот день они не открыли. Нам нужно поговорить с драконом, заявила Йон на следующее утро Майре. У него тоже есть библиотека, добавила Ку. Майра привычно расчесывала невозможно пушистые кудряшки. С особым средством отличной горничной королевы дело шло на лад, и зубья гребня перестали ломаться почти. По крайней мере, в этом гребне их сохранилось больше половины, а новая щетка почти не выглядела облезлой. Скрученные на затылке узлы она украшала отдельными блестящими локонами. С ними мордочки близняшек выглядели еще задорнее. У меня просьба, сказала она, — «насчет наших экспериментов. Я хочу навестить родную деревню. Те, кто убежал в лес, они же выжили? Я хочу быть там настоящей, без приглушения. Но замялась он. Ты же не знаешь, кто выжил и что они думают добавила ку. Майра печально кивнула. Но я хочу именно так. И прошу вас пойти со мной. Сестры переглянулись, кивнули, но лица их выглядели непривычно серьезными.